До десяти часов утра он более работоспособен, чем с шести до десяти часов вечера. У него появляются быстро исчезающие неопределенные ощущения в разных частях тела. Он предрасположен к запорам. Кожа у него отличается сухостью. Волосы растут немного быстрее, чем он бы хотел. Ну, в общем, единственной возможностью восстановить силы для него, по его мнению, является продолжительный отдых. Людям положительного типа часто рекомендуется такая же пища, как и людям противоположного, отрицательного типа. Нужно есть мед, так как нервная система у людей такого типа склонна к повышенной возбудимости. Мед действует успокаивающе. Ежедневно нужно съедать 6 чайных ложек, распределяя эту суточную дозу между завтраком, обедом и ужином. В годы, когда вы находитесь в состоянии наибольшей физической активности, организм может лучше усваивать белковую пищу. Мясо, молоко, яйца, орехи, бобовые, такие как горох, бобы, мясо, птицы, рыбу, морские продукты. В возрасте 40 лет Вам придется пересмотреть свой суточный рацион. Потребление белков нужно сократить для предотвращения нежелательного влияния их на организм по мере снижения физической активности. Вы должны также знать особенности химического состава организма человека и животных, которые можно изменять в основном аналогичным способом, как и состояние нервной системы. В радио или телевизионных передачах вы постоянно встречаетесь с терминами кислотность и щелочность. Натрий в крови позволяет поддерживать нормальную слабощелочную реакцию нейтрализуя избыточную кислоту, поступающую в кровь в результате жизнедеятельности клеток организма по мере сгорания в них потребляемой пищи и в результате жизнедеятельности организма при выполнении человеком работы или во время игры. В процессе своей жизнедеятельности клетки тела вырабатывают молочную кислоту, угольную, фосфорную и серную кислоты. Система механизма регулирующего химический баланс между кислотой и щелочью представлена главным образом кровью, легкими и почками. Когда секрет кислоты в желудке достигает максимума, сразу после еды кровь имеет более щелочную реакцию. Почки, являясь органами выделения, удаляют продукты обмена, поступающие с кровью, и в результате прохождения через них натрия реакция мочи изменяется от нормальной кислой к щелочной. Позже пища поступает из желудка в кишечник и питательные вещества всасываются в кровь. По мере поступления в кровь кислоты содержание натрия в крови снижается. Теперь кровь будет избавляться от кислоты при прохождении кислоты через почки, реакция мочи возвращается к норме, к кислой реакции. Удаление кислоты из крови